Глава 9. Предпринял он и новые постройки. Храм мира близ форума, храм божественного Клавдия на Цилийском холме, начатый еще Агриппиной, но почти до основания разрушенный Нероном. И, наконец, амфитеатр посреди города, задуманный, как он узнал, еще Августом. Примечание. Амфитеатр Флавиев на месте пруда в Золотом дворце Нерона прославился впоследствии под названием Колизей. Колоссеум впервые упоминается в VII веке. Высшие сословия поредели от бесконечных казней и пришли в упадок от давнего пренебрежения. Чтобы их очистить и пополнить, он произвел смотр Сенату и всадничеству, удалив негодных и включив в списки самых достойных из италиков и провинциалов. А чтобы было известно, что различаются два сословия не столько вольностями, сколько уважением, он, однажды разбирая ссору сенатора и всадника, объявил, не пристало сенаторам навлекать брань, но отвечать на брань они могут и должны.